Глава девятая Легкий и ненавязчивый лес постепенно превратился в труднопроходимую чещебу. Как бы ни старались мы идти и обходить светлыми полянками и открытыми холмами, лес неизменно становился гуще и стабильно плотнее нас встречали его заросли. В первое время, до того как мы углубились на приличное расстояние в его дебри, мы слышали в отдалении свистки преследовавших нас королевских следопытов и даже лай собак, пущенных по нашему следу. Правда, собак с поводка за нами так и не пустили. Истинной причины, по которой они этого не сделали, я так и не нашел в своих раздумьях. Чего казалось бы, проще нет. Спустил всех собак и все. Догонят, затравят и заставят в конечном итоге. Залезть от них на дерево. Или того хуже. Останется только прийти на лай и взять нас тепленькими. Или не совсем. Мысли эти я гнал из своей головы подальше. Да и рельеф пересеченной местности не давал расслабиться. Но мы и петляли, как умели. То речку вброд перейдем, то ручей по переваленному дереву, то крупные насыпи камней стороной обходим. Скучать не приходилось, и это при том, что половину всего времени передвижения приходилось передвигать в режиме довольно шустрого бега. Другая половина времени уходила на сложное передвижение, где бег никак не уместен. В итоге мы вышли к краю обрыва, обошли его немного стороной, нашли плавный спуск. Внизу из-за обилия шапок деревьев ничего не было видно, ни речки, ни болота, ничего бы то ни было еще, что могло там быть. Перешли на неспешный спуск, показавшийся довольно долгим. Опасные ползущие от одного движения камни являлись серьезной причиной замедлить темп, во избежании покатиться кубарем вместе с грудой камней. Внизу и впрямь зашумела река, по ней мы сначала попрыгали по выступающим из воды камням на другую сторону, а за ней долго блуждали по кочкам небольшого болота, пока земля не пошла снова вверх. Очень неспешно так поползла вверх земля, почти незаметно, но подъем наш замедлился и утяжелился настолько, что у очередного ручья, когда мы напились вдоль воды и сил, осталось только упасть в мягкие мхи и травы. Шум бегущего ручейка, да глубокое шумное дыхание, вот и все, что было сейчас слышно. Ну, может, где птицы заголосит вдалеке. Даже ветерок дневной стих, время к обеду, солнце зашло за легкие, но непрозрачные тучи, воцарилась относительная тишина. Хайсыл! Вдруг первым нарушил тишину я. Что-то шума погони совсем не слышно, а их там, ого сколько было человек, в ее начале. Хайсил ответил не сразу. Еще немного полежали, без силы и желания на лишнее шевеление. Собеседник пошевелился, перевернулся на живот, отполз немного в сторону и чем-то зачавкал. Я тоже не растерялся, и, увидев кустики знакомых ягод, каких-то родственных земляники зачавкал в ответ. Так и лежали на животах, наедаясь горьковато-сладкими душистыми дарами природы. Они остановились на спуске, внезапно сказал напарник. Дальше не пойдут. Почему ты так уверен? Спросил я. И раз так, чего мы так торопились сюда прибежать? Шли бы спокойно себе на уме. Ну, у них там целая группа арбалетчиков с ними должна быть. Перестрелять нас могли сверху вниз. Как за милое дело. И интереснее, чем в тире. Медлить было нельзя. А еще это была граница начала густзонского леса. И чего они так испугались, раз внизу только речка до да полусухое болотце? Вновь спросил я. Истинных границ этого леса никто не знает, даже примерно его протяженность, потому что живыми из него не уходил еще никто. Тело, разумеется, тоже никто искать не ходит. Потом предсказатели, не сговариваясь, твердят, что тот или иной уже покинул этот мир, но не так, как ты, когда-то покинул свой, а совсем покинули. Насмерть. Бывают исключения, очень редко, это те, кто полностью и безвозвратно сходят с ума В судьбе таких выживших никто не завидует, рассудок они теряют, без остатка И помочь им не в силах после этого никто Даже КРКД будет бессилен, словно гуздонский лес похищает их разум, а взамен дает свободу Вот только кому нужна такая свобода, до грибовой доски таким доходягам тоже недолго остается, без должной заботы Плюс их люд сторониться начинает, нездоровая энергетика от них идет, темная, фонит прям Может, она и доводит окончательно дело до конца. Кого до самоубийства доводит, кого заставляет идти убивать, пока самого не прикончит, а счастливца во сне отходит. Лес в некоторых его особых местах окутан странной паутиной. Она, если до нее дотрануться, может сделать с тобой неимоверные вещи. Здесь растут неизвестные никому опасные, шипастые и прочие растения, останавливающие путников. Путают, вяжут, съедают в том числе. Лес населен неизвестными животными, которых никто не знает, и тем более никогда не придумывал им название. Иногда попадаются человеческие тела, и все равно люди стремятся добраться до туда, чисто из людского интереса, жажды наживы. Завладеть некими ценными артефактами и прочим, легенд ходит много. Реальной правды почти никто не знает, раскрыть самую главную тайну леса никому никогда не удастся. Гуздзонские и есть тайна. Что тебе еще об этом месте интересным и загадочным рассказать? Напоследок поинтересовался хайсыл «Расскажи мне, Хайсыл, за каким демоном мы здесь делаем, после твоего рассказа, и зачем мы сюда вообще сунулись?» — остервенел я. «Места гиблые, к предсказателям ходить не надо, и так все ясно. У нас не было другого выхода луч. Легко и просто, но как-то обреченно ответил хайсыл смотря куда-то далеко в небо, где кружились облака. «Не сходи раньше времени с ума!» «Уговорил». Внезапно успокоился я. «Посидим до сумерек, а потом обойдем стороной всю команду преследователей и ночью проберемся в город, а там к утру уже вернемся домой». «Не все так просто», — встрепенулся Хайсыл. «По всему верху они выставят на неделю теперь охранение и будут нас ждать живыми или мертвыми. Уж очень серьезную обиду мы нанесли, его светлости герцогу Обойти тоже не вариант, непроходимый болот кругом. У нас только один вариант — пройти через лес». «То есть ты сейчас предлагаешь мне пройти через твой гудзонский лес?» Начал опять заходиться я. Густ зонский. Моментально поправил меня Хайсыл. «Да неважно!» Осек я его. «Пройти через лес, живыми, из которого никто не выходит. А если выходят, то уж больше напоминая зловещие овощи. Я тебя правильно понимаю?» «Абсолютно луч! Просто у всех, кто через него ходил, не было такого хорошего собеседника и попутчика, как я!» — весело улыбнулся хайсыл А, ну это действительно меняет дело, — наигранно согласился я. — Тогда веди нас скорее, навстречу с смер... э... судьбе, и пусть что будет. — Ну, раз ты не возражаешь, отдохнул, наелся ягод и готов, выходим прямо сейчас, а то скоро темнеть начнет, — предложил мой веселый попутчик. — А что мне еще остается? Теперь уже после ответа улыбнулся я, а моя внезапно возникшая истерика ушла сама собой. «Веди нас, чудесный экскурсовод!» «Ты сказал экскурс-свод?» — переспросил Хайсил. «А что это значит? Это на каком-то мертвом языке, правильно?» «Экскурсовод!» — по буквам повторил я ему. На моем языке это профессия человека, который водит по всяким интересным местам туристов и показывает всякие достопримечательности, при этом не всегда зная их настоящую историю. Язык этот вполне живой, раньше я на нем всегда говорил. Родной, можно сказать. Мы уже находимся в таком месте, достопримечательности которого лучше никому никогда не показывать, и тем более не знать всех их тайн и подав на историю. Не с ответом мой личный экскурсовод. А что за слово такое? -то? Турист. «Это те, кто любит опасное времяпрепровождение в компании человека с очень подозрительной профессией? Как бы последователи его темного культа?» «Ох, хайсыл", вздохнул и улыбнулся я вновь. «Понимая, что информацию о моем мире лучше давать ему порционно. Примерно так оно и есть, только не в таком дурном свете. Точно я тебе скажу одно. Твой мир я понимаю плохо. Если не сказать, не понимаю вовсе!» — признался мой спутник. «По правде говоря, я его и сам уже не понимаю», — полголоса добавил я, но он меня, скорее всего, не услышал. Об этом свидетельствовало его молчание и мерный шаг. Выше по склону деревья то сгущались, то расступались, образуя довольно уютные полянки для костерка и ночлега, но Хайсыл упорно шел вперед и не собирался останавливаться здесь ни на минуту. Мотивировал он это короткими фразами «Нельзя», «Пока не стоит», «Чуточку позже». Тем временем тучи не стремились расступаться, и сумерки неумолимо, но медленно продолжали сгущаться. Подъем резко возрос, и его крутизну мы ощутили в полной мере. В своем передвижении наверх мы цеплялись за сухие ветви кустарников, крупные остовы недвижимых, иногда движимых камней, редкие спускавшиеся к низу ветки деревьев, в основном колючие, ломкие и еловые. Ко всему стемнело настолько, что мы почти на ощупь карабкались, цепляясь уже за любое очертание или форму, похожее хоть на какую опору. Вдруг за нами, далеко внизу, раздался дикий вой. Неизвестно какого существа, но не оставляющий сомнений, что это по своей природе самое создание, очень плотоядное и свирепо. На какое-то мгновение это придало мне новых сил, открылось уже, наверное, седьмое дыхание, и я поднажал за напарником. Прокарабкавшись еще немного, мой напарник резко остановился, снял свой ремень, обмотал им свою левую руку, другой конец кинул мне. Велел крепко держаться, поразительно вовремя. Видеть я перестал абсолютно. Кромешная тьма залила все своей непроглядной субстанцией неизвестного цвета, поглощая любой свет. Леденящий вой. повторился уже значительно ближе. — Учуял, значит, — пробормотал Хайсил. Кто там учуял, чего и как, кого, я уже не соображал, и в этот момент я и поехал. Сначала поехали стопы, потом колени, потом я ощутил, что и мои точки опоры под руками вовсе меня не держат и едут вниз вместе со мной. Только когда с издал скрип его крепкий пояс, а я повис на другом его конце, дошло понимание моей абсолютной потери ориентации в пространстве. Хайсил, скрепя зубами, вместе с продолжающим растягиваться и трещать лопавшимися узорами ниток его поясным ремнем, тянул меня изо всех сил наверх. Мне оставалось только пытаться помогать ему перебирать ногами по почти вертикальной поверхности, бывшей до темноты каменистой землей. Наконец он втянул меня, и я почувствовал под ногами стволы деревьев. Это была, кажется, елка, в несколько стволов торчащая в разные стороны. На ней мы отдохнули немного от изнурительного подъема. Мне стало тепло. Потом еще теплее, пока не стало горячо напекать грудью сердца. сердце. Я скорее сунул руку за пазуху и достал один из тех зеленых камешков, так удачно прихваченный мною некогда в прошлом, близ встречи с великим пробуждающим древом. Он сиял светящимся бирюзовым светом, освещая и нас, и широкие стволы могучей ели, торчащие буквально из вертикальной отвесной скалы. Хайсил проделал ту же операцию со своим медальоном. Ее могучие корни уходили сквозь камни, и, казалось, ничто не сможет сдвинуть ее с места. Ни один ветер, ни одна масса. Хоть в десятером на нее залезай. А еще ближе к ее макушке мы увидели, что вертикальная каменная стена заканчивается. И, может быть, там есть небольшой уступ, на котором мы смогли бы укрыться на ночь. Вариантов мало. Полезли. Прямо по сучковатым стволам, пачкаясь густой пахучей смолой. Прощай, нарядный наш вид. Такую тягучую смолу вряд ли уже чем-нибудь получится отстирать. Ну да не об этом сейчас надо беспокоиться. Камень я оплел веревочкой, еще будучи дома. Повесил на шею, чем не фонарь. Тоже посоветовал сделать хайсил. Они освещали нам весь путь наверх дерева. Березовый свет от камня мягко лег на действительно внушительную ступ близ самой макушки дерева. И мы, не проверяя на прочность, расшатывающиеся из стороны в сторону тонкие стволы и ветки над бесконечной черной пропастью, скорее перелезли на его твердую опору. Дышать сразу стало как-то легче. Ноги ныли. Раненые от изнурительного подъема, руки соднили. Несмотря ни на что, мы собрали остатки сухих веточек под редкими ветхими кустами. Что здесь были? И я, освободив камень от оплетки, положил его прямо на хворост. Камень сначала значительно потемнел, мерцая на грани видимости бледным светом, а затем стал медленно усиливать свечение, и наш хорост задымился, стал сильно тлеть. Я на дух щеки стал помогать камню, и первый огонек согрел нас своим теплым оранжевым светом. Хайсел даже просиял от удовольствия, грея руки в быстро схватывающемся сухим топливом костерке. Я пошарил за пазуху и отыскал довольно изрядно примятые сухофрукты в платочке, взятые утром в дорогу. Но так и забытые в попыхах. С удовольствием их съели и, не сообщаясь, закинули негустые остатки дров, да улеглись поближе к блаженному огню. Я вытянул во всю длину все свое тело, испытывая наслаждение от расслабления всех мышц. Потом немного подогнул ноги, укутал голову капюшоном, подложил на согнутую в локте руку. Посмотрел на своего не менее замученного экскурсовода. Тот лег на спину, руки спрятал в противоположных рукавах, уместив все это на животе. Капюшон тоже одет. Подмигнул мне мельком и закрыл глаза. Не роняя лишних слов, ценя тишину потрескивающего костра, я прикрыл глаза, заметив напоследок, что звезды так и не появились. Лишь только стало светать, меня разбудили, похожие на сопение кота и одновременно фырканье и ежа звуки. Открыл глаза, костерок горел небольшим огоньком. Хайсил проснулся пораньше и подкинул немного сухих веток. При свете утра их оказалось больше на скалистом уступе, на который мы забрались ночью. Мой зеленый камень-талисман лежал рядом с углями, потрогал осторожно, холодный. Видимо, он его вынул перед тем, как подкинуть топливо, сунул его обратно в карман. Сам уступ был тоже побольше, чем это показалось в полной темноте, при легком свете зеленого камня, а затем небольшого костра. Шагов сорок в одну сторону и шагов тридцать в другую, весьма большая горная лоджия. Вечером, пока мы сюда забирались, холм плавно перерос в высокую скалу, я посмотрел вверх. Утренний туман скрывал ее действительную высоту. Но увиденного хватило, чтобы понять. Мы забрались явно не на самый верх. Скажем, по ощущениям, залезли только на одну треть. Это при подъеме весь вчерашний день, вечер и часть ночи. Я осмотрелся повнимательнее. Внизу словно простиралось гигантское море, не имеющее границы начала. Огромные белые туманные облака плавно покачивались и плыли в разных направлениях. Лишь восходящее солнце тускло-тускло просвечивало через это белое пушистое море, где-то из его бесконечно далекого и глубокого дна. От созерцания бесконечной силы красоты меня отвлек шорох кустов, и мягкий топот шагов позади, из кустиков вышел хайсыл держа горсть суховатых красных ягод на ладонях. «Вот, угощайся, это наш завтрак. Ягоды мармели», — предложил мне мой гид по горам. Я попробовал одну, похоже на дикую вишню, а по консистенции малина с косточками и запах необычный, но в общем целом вполне съедобно. Если не сказать вкусно, голод все-таки. «Очень вкусно, вполне себе ничего эти мармели. Благодарю тебя. Надеюсь, мы не полезем в эту гору дальше, аки горные козлы». У нас не то, что снаряжения приличного нет, а даже элементарной веревки. Сразу практичнее к делу подошел я. А он насмешливо показал мне на свой пояс. Но я сурово, отрицательно закачал головой и продолжал. Вчера, когда я сорвался и из последних сил держался за твой пояс, то подумал, что все, падение в бездну будет последнее в моей жизни. Особенно, когда он затрещал узорами ниток. Не самое приятное впечатление, в общем, за все время припровождения в густсонском лесу. По моим скромным сведениям, это был как бы предбанник, и большая часть людей, которые сюда заходят, пропадают именно в нем. Нас, как видишь, пронесло. Особенно повезло, что мы не остались на ночлег там внизу. Сам густзонский лес стоит за этими горами, и проникнуть туда надо еще умудриться. А вот те, кто чудом проникает в густзонский лес, наверняка сходят с ума. Успокоил меня мой гид. Я вспомнил тот ночной вой, и у меня побежали мурашки по спине. Не обязательно проникать в сам густзонский лес, чтобы сойти там с ума. Достаточно просто ночью услышать тот незабываемый вой, неизвестно что лучше. Попасться в руки разъяренной стражи вместе с гневным бывшим их главой Эльсторы. Попасться на ужин чудищу неведомому. Или чего он там с заплутавшими путниками внизу делает. Или попасть в желанный густзонский лес и благополучно сойти там с ума. Выбор один другого краша. Так чего теперь? Обратно у меня желания идти нет совершенно. Честно отрапортовал я. Ну, раз назад ты не хочешь назад и вверх, пойдем дальше, спокойно, как все, двуногие прямоходящие, а не горные козлы. Воодушевил меня благородный, горный и гордый гид, величаво называемый в миру Хайсыл и, подойдя к кустам с ободренными им же ягдами, приоткрыл завесу из листьев. Сразу за пушистыми ветками открывался небольшой лаз внутрь скалы. Мы с небольшим трудом, но в целом без жертв, протиснулись в этот лаз и оказались в тесной пещере. Разве что уже изрядно самоохваты свои запылили, вползая сюда бочком. Свой талисман-камень я сразу повесил проверенным способом на шею, и он осветил знакомым зеленым светом влажные стены. Проход скорее, может горная трещина, а не пещера, оказался не шире пары ярдов, и мы, аккуратно ставя на камни ноги и держась за стены, неспешно углублялись внутрь горы. Естественный коридор неплохо продувался сквозняком. Пару раз я даже зашмыгал носом от влажности и легкого ветерка, благо наличие ветерка давало надежду но на сквозной проход, а не тупик. Пытаясь запомнить дорогу назад из опасения заблудиться в горе, я не заметил, как мы перешли на довольно уверенный шаг. Проход расширялся посередине породы. Под нашими ногами тек самый настоящий ручеек. Хайсыл набрал в ладонь немного воды, прополоскал рот, продегустировал и констатировал. Она пригодна для питья. Ну, гид гидом, не дать не взять. Напились вдоволь водицы, почувствовали себя еще немного лучше. Правда, стало зябко. Холодный камень вытягивал наше тепло с каждым шагом, зашмыгал носом и мой спутник. Вскоре на стенах, в разводах зеленого света, стали появляться письмена, выполненные с каллиграфической точностью на абсолютно неизвестных мне языках. Стали появляться и откровенно смешные каракули, будто выполненные детьми индейцев. Хайсил, шевеля губами, читал надписи, но сохранял молчание. Вот ведь полиглот, непостижимо, когда успел все это изучить. — О чем вещают тебе стены, друг мой? — не вытерпел я и спросил. О многом, чего не прочитать ни в одной библиотеке мира. Многих миров. Спокойно отвечал полиглот, но не отвлекался от надписей, даже шаг сбавил, чтобы вдумчиво читать. А стрелочки с указателями, куда идти, там никто не нарисовал случайно. Не унимался я. Почти луч. Вот, например, тут сказано примерно следующее. Когда ты чист, то обойдешь любые трудности на своем пути. Очень полезная информация. А есть что-нибудь поконкретней? Выспрашивал я, больше для того, чтобы вести беседу в этой жутковатой и полной тайн-пещере, чем из желания действительно о чем-либо узнать. «Да, вот как раз хотел тебе перевести. «Дух твой полон, когда сердцу своему ты внимаешь, тело неуязвимо, если полному духу своему ты следуешь». Ясно переводил мой друг. «Это действительно очень здорово, Хайсилл, но я там видел чьи-то тени». Осек его я на самом интересном, завидев страшные искаженные тени с большими гротесными головами и ушами. Даже за рукав гида своего подергал, чтобы тот отвлекся наконец. Свет, выдавший тени ярче и ярче, светил из конца туннеля. Будем надеяться, это не поезд, за нами из моего прошлого мира едет. Все оказалось прозаичнее, мы подошли к концу пещеры, и утренний свет, хоть и сквозь белесые туманные тучи, бил снаружи внутрь. Однако я был на стороже, весь подобрался и даже взял в руку длинный кинжал из сапога. Только мы вышли из пещеры, как на нас из высокой травы уставились несколько пар округленных глаз, в них читалось удивление, перемежаемое со страхом. Существ было несколько, все они ожидали нашей реакции. Я посчитал паузу достаточно неловкой, в связи с ее длительностью. Доброе утро, зайцы! Смачно поздоровался с местной фауной я сразу, как различил знакомые силуэты и крупные поджатые серо-оранжевые уши. — А мы тут к вам в гости заглянули. Вы, небось, не ждали. Зайцы и впрямь не ждали такого появления, неведомо как появившихся из каменной стены пришельцев, и даже почти не успели испугаться как следует, если бы не хлопок в ладоши и громкий смех моего попутчика. Вид у меня был соответствующий — перепачканный самохват, немного чумазая лицо и кинжал в правой руке. Горец-головорез. Все восемь мохнато-ушастых созданий крупными прыжками поспешили удалиться от такого бесцеремонного обращения со стороны подозрительного, неприветливого второго незнакомца, оказавшегося таким грубияном. Думаю, мой вид их никак не мог спугнуть, тон у меня был весьма доброжелательный. «Ну вот», — пожаловался я. «Только я установил контакт с местными, как ты все мне испортил». Ничего, — Ничего-ничего, будет у тебя еще возможность пообщаться во всех отношениях с местными коренными жителями, — унял меня Хайсыл. Зайцы упрыгали в лес, плотной стеной подступивший к каменному массиву, из которого мы вышли. Какой-то необычный такой лес, высокогорный что ли он, потому такой странный, или еще какая напасть, но каждое дерево немного извивалось. Ни одно не росло прямо, все слегка словно волновались и плясали, а потом застыли в один миг и сейчас предстали перед нами во всей карасе. Да еще мох разноцветный рос, почти под каждым из них. Но самое большое количество мха приходилось на синий цвет, и его всевозможные оттенки точно у художника краски на исходе были, и он щедро обмазал все этими тонами и полутонами, а может цвета плохо различал, и вот результат. Несмотря на все, еде было приятно. Везде мерцали небольшие синие цветы с голубой внутренней оправкой. Мой взгляд, они притягивали больше, чем что-то иное. Хайсил за мной все время внимательно следил и уловил мой часто останавливающийся на них взгляд. «Нравится?» — спросил он. «Очень», — поделился я. «Из всего великолепия и разнообразия растительности эти самые здоровские. Хочется даже сорвать несколько, да рука не поднимается. Кажется, они называются дословно «глаза духов». «Давным-давно я их видел засушенными в гербарии, мои предки называли их так, и они считались священными, использовались в ритуалах, каких, я только не знаю, совсем маленький еще был». «Так давай наберем немножко», — Кирук К.Д. обрадуется, — предложил я, а сам начал раскрывать причину, почему не могу удержаться очередного взгляда на них. Создавалось ощущение, что это они смотрят на меня тоже пристально, и их взгляд гораздо сильнее моего потому что их тут великое множество, а нас всего двое. Такого указания не было. А это значит, набирать мы ничего не будем. Нам бы выбраться отсюда. Ты об этом лучше думай. Вернул меня в реальность напарник. И действительно, глаза духов обладали немного гипнотическим воздействием. Манили и тянули, в то время, как надо было размышлять и решать, что делать дальше и вообще, куда идти. «Ты же у нас экскурсовод, горный гид и хороший попутчик, и вообще старше, ну и рост у тебя выше, голос и тот грубее. Вот ты решай, куда идти дальше», — конструктивно и рассудительно предложил ему я. «Не ограничивай себя ни в чем». «Тогда пойдем вот туда. Предчувствие у меня хорошее. На это направление луч. Туда нам надо. Точно тебе говорю. Видишь те кудрявые скопления деревьев и прочие поросли?» Легко сладился со мной напарник. «Да, прекрасное предложение. Пойдем скорее, а то я здесь как под многочисленным прицелом стою». Скорее ответил я. «Представь себе, не ты один!» Охотно поведал Хайсыл. Ничего нас не держало, не стесняло, и гнало теперь. Мы целенаправленно двинулись в ту сторону, которую он указал. Под кудрявыми деревьями оказалось достаточно уютно. Солнышко, правда, еще не вышло на высоту. Гора ко всему преграждала. Но монотонное белое небо предоставляло прекрасное освещение, нежной пышной зелени над днами. Трава тут была пониже, по соседству росли всевозможные елки, кедры и сосны. Но мы к колючим не стремились. Здесь была своя атмосфера, да синие цветочки полностью не исчезли, а когда их было не так много, становилось даже приятно. Такое всепоглощающее внимание со стороны настолько гостеприимного на первый взгляд леса. Если бы не легкое чувство голода со вчерашнего дня, то наше текущее состояние можно принять за довольно славное путешествие. Полоска кудрявых деревьев шла дальше. Мы-то немного шли вверх, то немного вниз, но в целом достаточно равнинное тут место. И вот перед нами открылась не очень большая поляна на явном возвышении. Мы взобрались на нее за пару минут и вышли прямо на ее середину, чтобы осмотреться как следует и понять, куда дальше следовать в крайнем случае уловить очередное направление. Если чутье хайсил, ему не изменяет. И опять что-нибудь подскажет. Вид с холмика открылся абсолютной красоты. Вокруг нас стояли горы. Не просто высокие, а высоченные. Направление, откуда мы пришли, представляло собой небольшой участок леса, а за ним почти вертикальная скала с редкой порослью в щелях. По бокам крутизна была помягче, но все равно неподъемная, особенно в нашем случае. Зато впереди вдалеке плавно уходили вдаль Весьма пологие холмы и горы Местами лес, местами альпийские луга «Ну, само собой, мы пойдем именно туда А ты что думаешь, луч?» Риторически спросил мой горный гид «Как скажешь, тут куда ни пойди, везде, мне кажется, будет хорошо» Пестовал я, наблюдая гармоничные природные ландшафты Рассмотрев досконально впечатляющие виды округи, я обратил внимание на растущие прямо под ногами знакомые синие цветочки, довольно крупных размеров. Таких в лесу точно не было, а пройдя еще немного, обомлел окончательно, увидев цветок-гигант. Глаз духа размером примерно с две взрослые ладони и высотой мне по бедро красовался среди прочей травы и мерно покачивался на ветерке. Обоняние мое уловило сладкое медовое благоухание, и я наклонился поближе к цветку, желая понюхать его поближе. Дунул легкий ветерок, и прям в ноздри мне ударил сильнейший аромат цветка, вместе с пыльцой, напоминающий целую пасеку, и все, что связано с пчеловодством, ощутил и отчетливый вкус меда. Это было последнее, что осталось из моего привычного восприятия. Неожиданно цвета окрасились в очень яркие колеры, глаз словно стал видеть в широчайшем спектре. Что мне показалось до этого момента, я видел все чуть ли не в черно-белом свете. До ушей донесся подобной волне мягкого шелеста голос. Был ли в действительности это голос Хайсыл или его мысли осталось загадкой? НЕ-ТЫ-ТЫ-НЕ-ВДЫ-ХАЙ ты, Будто бы нарочито медленно и смешно завыл или запел мой напарник. Я хотел сказать ему, что уже поздно, а в ответ только засмеялся. Смех не очень удался. Показалось, я чайник, в котором закипела вода, а выключить я его уже не могу. Только могу что делать, так издавать булькающие звуки, допускать пар. Из моего рта действительно шел пар, а вместо смеха изо рта у меня вылетал теперь голубой нектар, словно я выпускал изо рта голубоватый пар или туман. Захотелось прекратить это представление для очень медленно бегущего ко мне Хайсыл, Но руку поднести к рту не удалось, она словно приросла к земле и пустила корни, как и колени, и кончики ног. Все, что касалось земли, непримерно врастало в землю, будто я дерево какое. Мое не прекратилось, видать, все выкипело, и я снова посмотрел на напарника. Теперь его силуэт оставлял шлейф, очерченный ярко-желтыми, оранжевыми, голубыми и красными разводами. Снова я захотел поделиться с ним увиденным и попытался сказать «Да ты весь пылаешь, друг мой!» Но мысленно уже передал взглядом эту мысль, а в его глазах прочитал ответ «Оставайся на месте, не вдыхай больше глаза духов, возможно, все обойдется, если ты не вдыхал его пыльцу» Ну что я теперь скажу ему, точнее передам мыслью? Все потеряло прежний смысл, а привычные понятия стерлись раз и навсегда Да и не было никаких понятий Словно я всегда мыслил совершенно другими аллегориями и вообще больше чувствовал и понимал мир, чем что-либо иное, словно ощущал его тонкую структуру и мог на нее напрямую влиять. Если я присматривался, то видел волокно реальности, оно словно бесчисленные струны было натянуто во все стороны, и как бы я ни пытался его не касаться, у меня ничего не получалось. В любом случае, я делая даже незначительное движение, касался их, а они от моих касаний приходили в движение, меняли полупрозрачные цвета и по-разному реагировали на меня. Но не реагировали абсолютно все. Кто бы мог подумать, что все связано плотной нитью, буквально ощущаемой рукой. Я заметил несколько нитей, паутинкой они вели к напарнику, и светом, идущим из пальцев, стал касаться их. Сначала прихватил серую струну, она вела к его коленям, Потянул, Хайсил остановился. Потом потянул другую, светло-оранжевую, ведущую к его лицу. Медленно потянул. Он улыбнулся. Потянул гораздо сильнее, и он засмеялся. Ну что ж, если теперь это надолго, то надо учиться всему заново. Появилось само собой совершенно новое ощущение, того понятия, которым люди называют мировосприятие. А может и микровосприятие, ощущение жизни, да сами рамки. Довольно тесные границы словесного описания потеряли всякий смысл и при всем великолепии, произошедшем со мной. До моего разума донесся шелест, не то шепот, берущий свое начало за самым горизонтом. Смолк. Через мгновение, длившееся бесконечно в рамках очень условного понятия время, повторился, и на этот раз громче, а потом повторился с такой силой, что я чуть не оглох окончательно и бесповоротно. Оглушительный шепот шел со всех сторон, сразу. Мне показалось, что такая форма сумасшествия настолько невыносима, что суицид будет самым лучшим гуманным и щадящим выходом из создавшегося положения. Я опустился на одно колено и обхватил голову руками, дабы хоть как-нибудь облегчить свои страдания, но это не сыграло ровно никакой пользы. Шепот постепенно превращался в рок от ракетной турбины, приставленной к самой голове. А потом случилась вспышка, и ее ослепительно белый свет проник сквозь мои плотно закрытые веки и глаза. Заполнил собой все мое сознание. Полностью не контролируя себя, я истерически завопил. Землю подо мной тряхнуло, меня опрокинуло на спину. Я поднялся, спавший немного белый свет позволил приоткрыть мне глаза. От горизонта неслась невидимая мощи волна. Из переплетенных цветных нитей, вибраций и еще невообразимо чего. В мгновение око приблизилось, но я успел присесть в траву, на четвереньки. Удар. Прошла сквозь все мое тело, но мне удалось устоять. Затем прошло еще около дюжины таких волн. Последние пошли на спад, и мне даже не пришлось закрывать глаза и садиться, когда они проходили. Нигде вокруг не было видно хайсыл. Вероятно, его снесло волной так далеко, что теперь мне его никогда не удастся найти. Все источало, сияющий свет, пространство после волн выровнялось, а цветные хвосты, переплетенные друг с другом и во всем одновременно, пришли в статичное положение. Лишь слегка подрагивая, когда я шел сквозь них или задевал руками Во всем изобилии хвостов оттенков серых из них было невероятное количество Так что я не смог сориентироваться, какой из них вел к коленям напарника, а какой оранжевый к его смеху Нити, идущие от солнца сверху вниз, пронизывали теперь меня с очень большим жаром И я, укрываясь одной рукой от их ослепительного света, оглядел вокруг в поисках укрытия Дышащая ветром зеленая масса, называемая в миру лесом, привлекла наличием в ней прохлады и тени, и я, не оставляя попыток поскорее найти напарника, начал его звать, направляясь к желанному. Сияние и свет заполонили все, чего касался мой взгляд. Ничего не видя, я шел по живой траве и наступал на живую землю ногами. Мне было немного стыдно за это перед ними. Вместо слов изо рта вылетали похожие на мыльные пузыри, переливающиеся прозрачные меняющиеся формы. Пришлось составить эту затею. В прохладе леса я почувствовал себя значительно лучше, а тень убавила общую яркость зрения. Цветные нити, здесь больше подойдет определение волок на реальности, тоже стали прозрачнее, и мне не составило труда лучше сориентироваться на местности и пройтись немного глубже, в надежде отыскать напарника. Впереди, ярдах и двухстах, среди крупных стволов деревьев, я отчетливо услышал девичий смех. Слух мой тоже невероятно обострился. Может, Хайсил встретил кого, и там общается теперь, выспрашивает дорогу из этого леса, направляюсь на разведку, посмотрю. Состояние мое сейчас необычайно странно, посмотрю лучше издалека. Выбрав траекторию, я пошел по полукругу, так, чтобы оставаться в случае чего незамеченным. Однако, пока я шел, смех повторился, тот же девичий, только уже ближе, оглянулся по сторонам. «Состояние сознания может играть сейчас со мной не в такие игры. Это первое, о чем бы подумал я. До того, как пыльца попала в мои органы дыхания. Но сейчас мне пришли на ум совершенно другие мысли и идеи». Смех вновь донесся. Откуда-то сверху. Я задрал голову, щурясь от касательных лучей солнца. Версию с хайсылой и местными абригенами можно оставить. Уж очень подозрительный смех. Сделал пару шагов, озираясь по верхам и стороны в сторону. Как вдруг прямо передо мной на широкой ветке массивного дерева, кажется, из семейства Каштановых, восседала самая настоящая девушка, свесив босые ноги вниз. Длинная рыжевато-русая шевелюра ее частично закрывала лицо, спадала на плечи, грудь и ниже, чуть ли не до самого пояса. Смотрела на меня одним глазом, второй спрятался за волосами, озорно смеялась. Глаза, точнее глаз выразительный, а вместо платья словно бы чешуя ящерицы. Светло-зеленая, с черными рисунками орнамента. Свет от нее шел золотисто-бурый, но стоил ей перестать насмехаться, как он сменялся на черный туман, густо клубившийся вокруг нее. «Ты ничего не потерял, мальчик?» Лукаво спросила она меня, при этом вертя что-то в руках. «Потерял. Не совсем то слово. Скорее всего, мой друг заплутал в этих местах, пока искал, у кого спросить дорогу. Как раз хотел у вас спросить», — набрался смелости я. «Не видели ли вы его случайно здесь, и если видели, то были бы вы ко мне благосклонны и сказали тот час, куда он пошел потом?» «А как он выглядел?» Опять спросила она меня, присаживаясь на ветках поудобнее. «Он такой, высокий юноша, зовут Хайсил, одет точь-в-точь, -точь, как я, ну разве что не такой рваный наряд, да и почище будет». Более чем подробно описал я своего напарника. «Нет, зато я тут нашла вот это». Ни на минуту не задумалась незнакомка с ответом и выдала следующее. Из ее руки на землю посыпались лепестки до боли знакомых синих цветочков. «Глаза духов!» — выпалил я, с трудом сдерживаясь, чтобы не выпалить ей сходу все то, что я сейчас вижу, чувствую и ощущаю, внезапно возникшими новыми органами чувств, о которых я даже ничего не подозревал до селя. «Вы их собираете, что ли?» «А что с ними делаешь ты?» Ответила вопросом на вопрос странная незнакомка и заливисто засмеялась. «Да так, ничего особенного». Я даже смутился немного и попробовал сменить тему разговора в другое русло. «А как вас зовут? А то мы тут так беседуем долго, между прочим, а я до сих пор не знаю вашего имени». «Обычно люди зовут меня Аями, но ты можешь называть меня Ами. И кстати...» Незачем так сильно увлекаться ботаникой в твоем-то возрасте, в особенности глазами духов. Не убирая приятные улыбки с губ, продолжала молвить она. Да я всего лишь, начал было оправдываться я, но быстро принял мудрое решение. Не вдаваться в подробности первому встречному встречной. Оно само в общем. А как вы туда залезли и что там делаете? Позвольте поинтересоваться. Тебя жду, луч, думала. Раз так смел с глазами духов, значит, и в жизни невообразимо смелый парнище будет. А тут такой хорошенький мальчик появился. Ну, пойдем, что ли. Коля явился ко мне на свидание. Я закивал, потупляя взгляд, от ее теплого, нежного и такого пикантного взора. От этих ее слов, а в особенности слова «свидание», мне стало как-то неловко, даже краска пошла по лицу. Хотя лучше бы мне сейчас со стороны не видеть, краски будет столько, что это может оставить неизгладимое впечатление о своей скромной персоне на всю оставшуюся жизнь. Она в один миг спрыгнула с веток и оказалась подле меня. Ростом повыше, конечно, будет, примерно с хайсил. Да нет, выше даже, на пол головы его выше, не меньше. Сейчас вокруг нее начинали кружиться маленькие вихри розового и темного оранжевых цветов. Она вновь заговорила первой. Маленький мальчик заблудился в лесу, лошадь нашел и очутился в миру, ходит к шаману и к леснику. Во дворцы проникает, с рогатки стреляет, в погони спасается бегством, и вот незадача, опять заблудился в лесу. Проконстатировала она довольно кратко мою последнюю хронологию событий. Есть немножко. Согласился я и почувствовал, как снежный ком поступает к горлу. По моему выражению лица она сразу все поняла и радушно, без издевки улыбнулась мне, подошла поближе, обняла и погладила по волосам. — Луч, мой лучик, забросила тебя судьба в такие края, о которых и знать-то толком никто не знает, и речи нет, чтобы знать выход отсюда, но я тебе помогу, пойдем со мной. Она взяла меня за руку и повела за собой между стволов деревьев, а я послушно повиновался. — Видишь, вот эти толстенные деревья. Похоже, я видел, когда проснулся утром под великим пробуждающим древом. Невольно сорвалось у меня с губ. — А об этом и речи быть не может, иначе бы ты не попал сюда никогда. А если бы попал, внизу, ну, положим, какой-нибудь завалявшийся зверочуд. Не оставил бы тебе шансов. — На спасение? Кажется, вчера я слышал его вой. Сорвалось у меня с губ. — Да вообще никаких шансов бы не оставил. Смотря в никуда, молвила чудесная Ами. — А слышал ты? Скорее всего, волкодлака. Ему внизу больше нравится. Там сырость и прохлада. Его стихия. И зашедших в гости больше с той стороны. Он любит лакомиться человечиной. Что с него взять? — А что ты там говорила насчет того, чтобы мне помочь? — поскорее переменил тему я. — Мы уже идем. Не волнуйся. Заметила она мельком и продолжала рассказывать, держа меня за руку. В это время ноги мои действительно уже шли сами собой, а Ами, прижимая меня к себе, шла рядом, точно боялась, что я могу упасть. Под ногами мягко проминался густой мох с оранжевыми цветочками. Когда успела трава закончиться, непонятно. На деревьях-гигантах вместо коры, снизу вверх и сверху вниз, бежали бесчисленные рунические иерографические символы, смысл которых я понимал, бесспорно. Задерживая взгляд на одном дереве, я понимал, что долго в этом лесу оставаться мне никак нельзя. Он съедает время совсем по-другому. Время в нем не идет привычным образом а именно съедается самим густзонским лесом. Как можно жить на белом свете, если твое время, все время кто-то съедает? А может и нет никакого времени? Конечно нет, это мы люди его придумали для условного обозначения меры своего непрерывного существования, для всех и всего остального. Наше время – пустой звук. На другом дереве я ясно проник смысл символов обами. В мифологии одного старинного народа есть духи, бывшие родственники тех шаманов, имевших семью. У каждого шамана свой личный аями Все, что знает он, знает и шаман, и наоборот, тогда как сам аями знает абсолютно все. Чаще всего к шаману его аями приходит в виде животного или девушки, а к шаманке в виде женщины. В моем случае прекрасная во всех отношениях девушка. Вот только разве я еще не ученик шамана, следовательно, она не может быть моей Аями. Из коры третьего дерева я понял, что так как время в этом лесу уже съедено заранее, то у меня и появилась возможность лично встретиться, так сказать, вне времени. тет тет со своей Аями-Ами. И до чего приятная встреча, скажу я. Постепенно, по мере нашего продвижения, я стал все больше привыкать к изменениям, произошедшим со мной и с моим восприятием мира. Мир-то, пожалуй, не изменился. Да и не мог он измениться только потому, что мне стало так казаться. Или все-таки мог? Весьма интересная мысль. Спрошу, пожалуй, у Ами. Как ты думаешь, Ами, мир меняется от того, как на него смотришь ты? Или наоборот, мир сам показывает тебе, как надо видеть? Безусловно, луч. Мир всегда меняется. В зависимости от твоей точки зрения. Также он становится совершенно другим. В зависимости от твоего личного видения мира. Впрочем, мир показывает тебе все таким, как оно есть. А как именно надо видеть тебе, может показать только очень могущественный видящий, например, шаман. Пояснила Ами. Ты знаешь Киру К.Д.? Я больше проконстатировал, чем спросил. Это тот, который опекает тебя между мирами. Не имеет значения, как ты его называешь. «Важно, что он есть, иначе тебя, опять же, здесь не было». Уиллиста отвечает она и меняет тему. «Ну что, привык немного к новому видению?» «Не то чтобы я сильно привык к тому явлению, что ты называешь новое видение, скорее пытаюсь принимать это таким, как оно есть», — подытожил я. «Ну, то, что ты его принимаешь, уже полдела». Ами вполне удовлетворила свой интерес. Затем мы шли сквозь высокую траву, среди нее очень часто встречались цветущие во всю силу люпины. Ярко-фиолетовые цветы их довольно колоритно выплясывали от бледно-розового до ядовито-ультрафиолетового. Глазам пора бы заболеть от такого буйства красок в спокойной тиши леса. Однако видение скорее шло из центра моей груди, чем из головы, и тем более не из органов, ненормально называемых глазами. Вот они, какие глаза духов. «Как насчет того, чтобы отдохнуть от твоего видения, Луч? Ты уже, наверное, устал и хочешь, чтобы все прекратилось?» Заключила она. «Чтобы все прекратилось, нужно, чтобы все когда-нибудь началось. Между верхним и нижним миром нет ни начала, ни конца, между делом заметил я». Однако бесконечная линия между ними символизирует средний мир, в который ты сейчас ведешь меня по срединному миру. Однако я не могу взять тебя ни в тот, ни в другой, а мне бы этого очень хотелось. Ты хорошая, Ами. Теперь, когда твое видение достигло своего апогея, мы не будем терять время на прогулки и беседы. Тебе пора находиться одновременно в нескольких мирах, в срединном и темном мире. «Или нижним, если будет угодно так его называть. Сама я отвести туда тебя не смогу. Зато знаю, что способна это сделать за меня», — поддержала меня Ами, непонятно на что при этом намекая.